Глава шестьдесят седьмая Всей деревней Февраль 2002 года выдался напряженным. На сорок четвертой церемонии награждения Грэмми песня «Кроулинг» группы Линкен Парк была выдвинута в категориях «Лучший исполнитель», «Лучший рок-альбом» и «Лучший рок-исполнение» и победила. Несмотря на то, что в 1999 году представители всех лейблов не видели в группе «Ничего нового», Она завоевала Грэмми благодаря жанрово новому исполнению хард-рока, попа, металла, рэпа и хип-хопа с чудесными мелодиями. В том же месяце мы с женой окончательно оформили развод, а в марте моя бабушка по матери лежала при смерти в больнице Вест-Хилл. Смерть бабушки по отцу прошла мимо меня, и я решил, что на этот раз будет иначе. По дороге я заехал в супермаркет купить цветы, И увидел на кассе новый выпуск журнала Rolling Stone с Linkin Park на обложке. Фотография мне понравилась, и я купил журнал, чтобы показать его бабушке. Когда я поцеловал её в лоб, она едва осознавала, где находится и что с ней. Я открыл разворот журнала и начал читать. Среди разных имён одним из первых упоминалось моё. Вместо радости меня охватила печаль. Я удостоился чести попасть в статью как существенная часть истории. Но основной акцент делался на Честере. Я понял, что остальным ребятам это придётся не по душе. Некое время я рассеянно сидел с бабушкой, раздумывая о статье. По пути домой я позвонил Робу и спросил, читал ли он статью в Rolling Stone. Да, ребятам не понравилось, что тебя упомянули раньше их. И вообще, она скорее смахивает на интервью с Честером, ответил он. Но он рассказывает всё как было и признаётся, что это ты его нашёл. Всё будет нормально. На самом деле, то, что группа сейчас настолько раскручена, это заслуга всего лейбла, ответил я и понял, что Warner Brothers, по сути, была присловутой деревни из африканской пословицы: "Детей воспитывают всей деревней". Ничего этого не было бы, не подключись кто-то из специалистов в нужный момент, когда стало понятно, насколько невероятный альбом записала группа. Френ Алаберте, Дейв Стейн и Вэд Жиральдо, Эми Зарт Филк Ю, Джессика Бардис, Питер Стендиш, Том Бергровер, Вагнер, Майк Ридберг, Майкл Нэнс, Кевин Сакода, Джон Булс, Голдклинк, Джоди Рафаэль, Невин Джен, Ариана, Джули Манси, Орландо Пуэрто, Фрэнк Медекс, Сьюзен Леон, Ричфид Джеральд, Деб Бернадини, Стив Марго, Дебби Писаро, Андреас Витштейн. Столько народу. Список можно продолжать долго. Мы ничего бы не добились без них. И добьётесь ещё большего. Не волнуйся, Джефф, попытался успокоить меня Роб, но как-то не очень убедительно. В следующие несколько месяцев, когда группа была на гастролях, я работал с другими исполнителями. Из-за навалившейся работы и из-за низгладившихся из памяти былых разногласий, мои отношения с Linkin Park постепенно сходили на нет, как и потребность группы в моём руководстве. Я позвонил своему старому приятелю Ли. Мне нужен совет. Ты знаешь меня с трёхлетнего возраста, ты познакомился с Брэдом в ту же неделю, что и я. Вы играли в покер с ребятами, ты обнимался с Брэдом на моём мальчишнике, посещал их выступления и вечеринки. В последнее время наши отношения ухудшились. Несмотря на все мои попытки, мы постоянно отдалялись. У меня такое чувство, будто это разрыв неудачного брака. Я не вытерплю ещё одного развода. Слишком это больно. Я люблю этих парней. Ты делал свою работу. От тебя зависело их будущее. Всё это время Бред был тебе как младший брат. Проявляя ответственность, ты в очень большой степени полагался на своё умение общаться, излагать свои мысли, реализовывать задуманное. Ты был единственным ответственным за их судьбу на протяжении нескольких лет. А теперь, насколько я понимаю, ты наблюдаешь, как в их деятельность вмешиваются другие люди. Это как шеф-повар на привычную кухню, к которого вдруг зашли другие повара. Лейбл, твои прежние и новое начальство, менеджеры, агенты, политики, новые знакомые, все они хотят получить какую-то выгоду, и это превратилось в борьбу самолюбий. Ну, то есть ты же рассказывал мне, как настолько давил на Майка, что тебе стало не по себе. Конечно, они отстраняются от тебя, и это неизбежно. Короче говоря, начинаются разборки, и этап потрясающая связь, которая когда-то была между вами, обречена ослабнуть. Но меня буквально наизнанку выворачивает от этого. Очень сложно сохранить просто брак, не говоря уже об отношениях с группой. Уж слишком много мнений и эгоизма. Жаль, что нельзя вернуть то время, когда мы с Надеждой смотрели в будущее, радовались предстоящему контракту с Warner Bros. Торжествовал я от возможности записать альбом, когда нас окружили замечательные люди, когда нас наполняла новая энергия. Всё изменилось. Всё стало мрачнее и темнее. Сейчас, когда я вспоминаю о том времени, я думаю, что во многом поступил бы по-другому. Не кори себя. Ты поступал так, как считал нужным и лучшим. Посмотри теперь, как замечательно всё складывается для них. По крайней мере, с женой у тебя всё в порядке. Нет. не в порядке. Вот, блин, в любом случае я чрезвычайно рад за тебя и за ребят. Глава 68. 1. Мой отец прочитал статью и позвонил, чтобы напомнить о том, что успех, деньги и слава не означают счастья. Истина заключалась в том, что я по-прежнему одержимо пытался доказать своему отцу, что он сделал правильный выбор, усыновив меня. Позвонил Честер. «Саманта только что услышала про твою бабушку. Почему ты мне не рассказал, я же не чужой?» «Сейчас и моему отцу хуже. Столько всего навалилось. Мы любим тебя, приятель. Мы только что встречались с Энди Гоулдом, и он сказал, у каждого платинового исполнителя с дюжину отцов, но после провала каждый становится сиротой или незаконно рожденным. Ты единственный был с группой с самого начала, а теперь ее окружают толпы. «Спасибо за звонок, Честер. Все становится как будто только хуже. В лейбле меняется режим, предстоит много перемен». «Нет, твой вклад был особенным. Мы не забудем его, кто бы впоследствии не повлиял на нас». В мае мне позвонил Фил Кью. «Хочу сообщить тебе официальные новости. В конце месяца я ухожу из Warner Bros. Это был великолепный период, и я надеюсь, что ты справишься без меня». Мы великолепно поработали вместе. Фил, вы же были клеем, на котором держался весь этот корабль. Вот теперь я действительно озабочен. После ухода Фила истекал срок моего контракта. Мне поступали разные предложения из различных компаний, в том числе и от Клайва Дэвиса и Дэвида Гэффена. Новый генеральный директор Warner Bros. любезно предложил мне мой собственный товарный знак и новый контракт на три года. Я был благодарен ему. Эмоциональные потрясения буквально разрывали меня на части. Я решил остаться в Warner Bros. еще на три года и попытаться по возможности реанимировать отношения с группой. На следующий день мне позвонил мой менеджер. «С тобой хочет встретиться Джимми Айовин в его доме в Холмби-Хиллз. От такой встречи отказываться нельзя». Мы встретились в красивом и просторном особняке, обсудив перспективы Эйендер и судьбу Линкен-Парк. Джимми был для меня кумиром, спродюсировавшим несколько моих любимых альбомов. И я буквально боготворил его. Я объяснил ему, что, насколько я понял, когда речь зайдёт о втором альбоме, схема уже настроена. Hybrid Theory оказался настолько успешным, что химию и звук уже никак не испортить. Группе не нужна традиционная A&R поддержка, такая какую я оказывал им при работе над первым альбомом. Ребята вполне способны справиться самостоятельно. Встреча прошла неплохо, а когда я возвращался домой и ехал по бульвару Сансет, зазвонил мой сотовый. "Должно быть, ты произвёл отличное впечатление. Интерскоуп практически удвоил сумму. Невероятное предложение, которое Warner Brothers ни за что не переплюнут. Решать от тебе. Отношения с Warner Brothers могут испортиться, но от таких предложений не отказываются. О боже, надо поделиться новостью с отцом." Я резко развернул машину и поехал к отцу в Марину. Когда я зашёл к нему в квартиру, вид у него был далеко не прекрасный. Если раньше мне не терпелось рассказать о том, сколько денег мне предложили, то теперь это показалось неважным. Он был худым как тростинка, и не успели мы посидеть несколько минут в его гостиной, как он начал кашлять кровью. Затем у него начались конвульсии. Это было самое ужасное зрелище в моей жизни. Я позвонил по номеру 911, и скорая увезла его в больницу. На следующий день ему стало лучше, я приехал и сообщил ему новости. Деньги ничего не значат, сказал он. Личный товарный знак тоже ничего не значит. Главное окружающие люди, которые вдохновляют тебя и делают счастливым. Я никогда по-настоящему не говорил, насколько горжусь тобой, но твоё окружение токсично. Послушай совет того, у кого не осталось времени. Важен каждый день. Если ты здоров, то в жизни нужно сделать всё. Тут его лицо исказилось от боли. Пришла сестра, сделавшая инъекцию морфина. Я держал его голову, массировал точки и вместе с ним работал над визуализацией. Шептал ему на ухо: "Ты сидишь в лодке, вокруг искрится чистая вода. Ты глубоко вдыхаешь, и свежий воздух наполняет твои лёгкие. Лодка покачивается на волнах. Прислушайся к нежным звукам. Закрой глаза, почувствуй шевеление лодки, дыши. Отец задремал. Я сидел и смотрел на него, пока у меня не зазвонил телефон. Это был Джим Миаовин. Как дела? У меня тут осталось одно свободное местечко в самолёте с доктором Дрэ, Гвен и Боно. Было бы здорово, если бы ты отправился на Супербоул с нами. О, привет. Спасибо за предложение, но я сейчас в больнице с отцом. Не знаю, сколько он ещё тут пробудет. Понятно. Если что, место за тобой. Когда отец проснулся, я рассказал ему про Супербоул. Поезжай, Джефф. Ты должен поехать. Ты что, с ума сошёл? Тебе же нужно укреплять связи со своим новым начальником. Супербоул это такая возможность, которая выпадает раз в жизни. Нет, пап. Посмотрим его вместе в больнице. Я решил остаться с отцом и посмотреть супербоул возле его кровати, пока он спит. Всего лишь шестьдесят один год, еще молодой. Ничего больше не имело значения. Через несколько дней я остался в больнице на ночь. Отец впал в кому, и я сидел рядом с ним. На протяжении нескольких дней ему становилось все труднее дышать. В его легких ракотала смерть, дыхание отдавало неизбежностью. В больничные люминесцентные лампы служили напоминанием о том, что ничто в этом мире не вечно. Время посещения прошло, и медсестра принесла мне одеяло. По подвешенному к стене телевизору показывали сегодня вечером "Жжём, Лена", ещё одна попытка пропитать помещение положительной энергией. Примерно в 20 минут двенадцатого посторонние шумы в лёгких отце затихли, я встал и выключил телевизор. Дыхание его замедлилось. Он расслабился. На моём лице появилась улыбка. Я поцеловал его в лоб. Наконец-то ему стало легче дышать. Я люблю тебя, папа. Дыши. Я помассировал ему мочки ушей, стараясь воздействовать на точки для снятия напряжения, и он, похоже, ещё больше успокоился. Мои действия вроде бы работали. По моей щеке скатилась слеза радости. Всё будет хорошо, папа. прошептал я ему на ухо. Я нажал кнопку вызова медсестры. «Придите, пожалуйста, моему отцу стало лучше». Я продолжал растирать его мочки, а он еще больше расслаблялся. Дыхание замедлилось до естественного ритма. Прошло три минуты, и оно замедлилось еще сильнее. Что-то было не так. Уж слишком медленно он дышал. «О, нет, пожалуйста, нет!» Он вдыхал воздух неестественно. Почти незаметно, как будто почти совсем не дышал. О, Боже, нет! Надежда моя переросла в страх, и я сам почти едва дышал. Нет, папа, подожди, я ведь так люблю тебя. Спасибо, что сделал меня своим сыном. Я очень люблю тебя. Дыхание его остановилось. Я остался один. Глава шестьдесят девятая. В конце концов. Обессиленный и опустошенный, я вышел из больницы в Санта-Монике. Стояла тихая ночь. Я прошел к машине, припаркованной на ближайшей жилой улице, и в трансе замер. Проходили минуты. На чьей-то лужайке включился автополив, и водяное облачко намочило мне ногу. Я не двигался. Голова у меня шла кругом. Я только что потерял отца. Потерял группу. И теперь терел здравомыслие. Мне захотелось кому-нибудь позвонить, но было очень поздно. Что оставил после себя в этом мире отец? Меня? А что оставлю я? Мысленно я перескочил в одно из последних мгновений, когда присутствовал при живом выступлении группы. В доставленном мне конверте из плотной бумаги лежали два пропуска на шнурках. Глубоко вздохнув, Я надел один на шею, а другой положил в карман. Пройдя по длинному подземному переходу, я показал пропуск, и меня проводили в комнату отдыха. Честер встретил меня улыбкой и объятиями, остальные просто улыбнулись и кивнули. Внешне всё казалось благополучным, но я понимал, что нас с группой разделяет огромная пропасть. Молчаливый развод, и от этого было больно. Потом нас всех проводили по лестнице наверх, где ребята стали ожидать, когда их позовут на сцену. Подойдя к краю сцены, я увидел зрителей в передних рядах, беспокойно ожидающих начала представления. Группа вышла на сцену, и толпа взорвалась. Я испытал одновременно прилив гордости и разочарования от того, насколько испортились наши отношения. Я стоял, скрестив руки, эмоционально отрешённый переживая чувство утраты. Мне было грустно от того, что я потерял тех, кому доверял и кого любил. Дело было вовсе не в деньгах, как сказал мой отец. Дело было в счастье и в чувстве сопричастности моменту. В моей голове удручённым тоном заговорил знакомый голос. Он посоветовал мне не поддаваться чувству жалости к себе и постараться позабыть о тревожащих меня проблемах. Ты жив, ты здоров, дела у группы идут хорошо. Чёрт, побери, тебе делают отличные предложения. Жизнь всегда походила на эмоциональные американские горки с их подъёмами и спусками. Какие-то мечты сбываются, какие-то нет. Главное быть готовым сделать следующий шаг, каким бы он ни был. Подростки в толпе казались полностью поглощёнными невероятной музыкой и энергией. Вдруг кто-то постучал меня по плечу. Вы работаете с этой группой? Это был охранник, который сопровождал меня за кулисы. Да, я их Эйндер сотрудник. Эта группа изменила мою жизнь, сказал он, показывая на ребят отчаянных, игравших на сцене. Честное слово, они спасли мне жизнь. Сколько было всяких заморочек с женой и детьми. Я послушал их альбом, и он помог мне собраться. Спасибо. Не за что, приятель. Это группа, не я. Но спасибо тебе. Для меня это много значит. Не успел я что-то добавить, как он похлопал меня по плечу и побежал к подростку, который взбирался на барьер, чтобы прыгнуть со сцены. Эта группа изменила мою жизнь. Эхом звучали его слова у меня в голове. Я повернулся, чтобы понаблюдать за группой. Майк был в ударе, Честер взрывался как бомба, а вся группа в целом превосходила любых имеющихся исполнителей. Ты верил в них, и оказался прав, Джефф. услышал я у себя в голове голос бабушки и отца Так почему же мне сейчас так хреново Люди в толпе принялись толкаться, всем было весело. Я прошёл вдоль рампы и остановился у передней зоны, в которой подростки напирали на ограждение. Я показал свой пропуск охранникам, и меня пропустили внутрь. Зазвучало Point of Authority, и толпа буквально взбесилась. Океан фанатов взъехнулся волнами. Я тоже ощутил порыв, эмоции, огонь. Вначале меня это немного раздражало. Я смотрел, как подростки бьются о металлические ограждения, отделяющие группу от фанатов. Казалось, что они испытывают боль, но присмотревшись, я понял, что это не так. Это была не боль. Это был восторг, возбуждение и одухотворение. Они не морщились, они улыбались, как будто это самое лучшее мгновение их жизни. Повернувшись Я увидел море сияющих лиц, покрытых потом, раскрасневшихся от адреналина и страсти. Мой взгляд остановился на одной девушке лет 20 с небольшим, которая держала кого-то за руку и постоянно наклонялась, чтобы повторить слова песни. Её светлые волосы были убраны в хвостик, она разговаривала с кем-то невидимым мне и смеялась. На мгновение толпа разошлась, и я понял, что рука принадлежит мальчишке лет 12, судя по всему, её младшему брату. Она защищала его от толпы. Мешковатые штаны, кеды в клеточку, каштановые волосы до плеч, на голове наушники. Точь в точь, как у Бреда. При взгляде на него у меня дрогнуло сердце. Он казался околдованным звуками, полностью поглощенным эмоциями. И я сразу же понял, что это мгновение он запомнит на всю свою жизнь. Оно отпечатается в его памяти ярким пятном. А теперь заодно и в моей. Я поднял руку и помахал им. Они повернулись и посмотрели мне в глаза. Я кивнул. Мальчишка улыбнулся, сняв со своей шеи пропуск, я протянул его юному поклоннику группы. Пропуск схватила его сестра. Глаза её расширились, она показала на себя и на брата, словно спрашивая: "Это нам?" Я кивнул, улыбнулся и произнёс: "Приятного вечера". О боже, Даже не знаю, что сказать. Спасибо, постаралась перекричать она толпу. Я подмигнул им, и она повесила пропуск на шею брата. Он посмотрел вниз, а она что-то прошептала ему на ухо. Его лицо засияло. С этим ты пройдёшь куда угодно, крикнул я, улыбаясь. Я наблюдал за тем, как вздрагивает океан слушателей, а затем он увлёк меня и прижал спиной к ограждению. Перед сценой образовался так называемый мошпит. Первым моим побуждением было как можно быстрее убраться подальше из страха быть растоптанным толпой. Девушка схватила брата, я отодвинулась в сторону, я махнул ему и показал рукой в сторону кулис. Когда ты в последний раз принимал участие в Мошпите, спросил я себя, покачивая головой. С тех пор прошли годы. Круг расширился из-за сосал меня как пылесос. Я выставил руки перед собой и получил толчок в спину, налетев на высоченного фаната, который словно пружина оттолкнул меня прямо в центр столпотворения. Я как будто лишился воли, и моё тело само двигалось под музыку. Майк читал рэп, над которым парил голос Честера, и тут откуда-то сверху мне в лицо прилетела ногой в кеде. Почему меня всегда ударяют кедами? Над нами проплыл бодисёрфер, которого пронесли на руках и бросили куда-то за толпой. В воздухе узнаваемо павило рок-н-роллом с его неповторимой энергией. Нос у меня горел от удара ногой. Я чувствовал себя живым, как никогда. Я растворился в настоящем. Мимо проехала скорая помощь, и я очнулся от воспоминаний. Давно я не позволял себе настолько утратить контроль над происходящим. Но именно сейчас, в 2 часа ночи, стоя на тротуаре, я понял, Зачем оказался на этой планете? У меня была цель. Я помогал людям улыбаться, получать незабываемые впечатления, позволять им отвлекаться от забот и переживаний повседневной жизни, находить выход для страха и раздражения. Моя цель не зарабатывать деньги, не подпитывать собственное честолюбие. Рано или поздно все мы уйдём из этого мира. Никто не знает наверняка, что будет потом, но пока мы на земле, нужно радоваться всему, что помогает объединять людей. Музыка обладает такой объединяющей силой, и все мы часть музыки. И в этом мгновении я наконец-то обрёл покой. Эпилог. Утром, 20 июля 2017 года я наливал себе третью чашку кофе, пытаясь прийти в себя от очередной бессонной ночи в студии, как мне позвонил Роб Макдермот. Какой ужас, бедняга Честер. Привет, приятель, давно не виделись. Погоди, в каком смысле? Что с Честером? Он умер? Говорят самоубийство. Что? Честер умер? Челюсть у меня отвисла, горький вкус кофе застыл на губах. Потом был целый шквал звонков. Следующее, что я помню, это как я в прямом эфире KREQ даю интервью и вспоминаю о своём первом телефонном разговоре с Честером. На его гибель мгновенно отреагировал весь мир. Вскоре после этого, во время разговора с Робом Макдерматом, у меня опять зазвонил телефон. Высветилось имя Мелинды Ньюман из билборд. Подожди, Роб, я перезвоню. Я переключился. Джеф «Прими мои соболезнования, я знаю, как много Честер значил для тебя. Такая трагедия, как ты?» «Ошарашен. Он снился мне буквально прошлой ночью. Не знаю, уместно ли сейчас, но мы хотели бы задать тебе пару вопросов. Это же ты открыл его в девяносто девятом и убедил вступить в группу?» «Послушай, как-то еще слишком рано для этого прервал я ее. У меня еще не было времени, как следует все обдумать». Я сейчас не в настроении отвечать ни на какие вопросы. Ладно, свяжемся позже. Может, напишешь небольшую статью о Честере, если не против. Сжимая телефон, я взирал из окна на свой дворик с видом на здание Warner Brothers, во дворе которого мы с Честером предавались мечтам, рассуждали о будущем, о каких-нибудь совместных занятиях. Яркий июльский свет слепил мне глаза, мешая осмыслить ужасную весть. Я спрашивал себя о том, как человеку, у которого, похоже, было всё, мог потерять всякую надежду. Но в глубине души я понимал, мы с Честером оба страдали от депрессии. Мы оба ощущали себя чужаками. Но мне казалось, что мы преодолели темноту, о которой он так красноречиво пел в своих песнях. Мой первый разговор с Честером состоялся 17 лет назад. В марте 1999 года я, выпив, звонил из номера отеля в Остине. Он тоже был под градусом, отмечая свой день рождения в тысячи миль от меня, в Финиксе, штат Аризона. Тогда мы ещё не знали, что этому звонку суждено изменить не только наши жизни, но и целый мир. Я сумел убедить его приехать в Лос-Анджелес. Вскоре после этого сформировался известный всем Linkin Park. На меня нахлынули воспоминания о совместных поездках, обедах и о борьбе не только за контракт на запись, но и за само существование группы. Мы оба жили в Голливуде, на пересечении фантазий и иллюзий с реальностью. Мы оба были помолвлены с индустрией развлечений. Она еще та стерва, наносящая тяжелый психологический урон всем, кто попадает в ее обольстительную паутину славы. Она вдохновляет и разрушает, влечёт за собой и отталкивает, бросает из стороны в сторону и может вытянуть душу из всякого. За много лет проведённых в бизнесе душа моя опустела, и его, наверное, тоже. На похоронах Честера все были одеты в чёрное. Его друзья и знакомые, родственники, представители индустрии, всех припекало жаркое июльское солнце. Я оглядывался и задавался вопросом: счастлив ли кто-то из здесь присутствующих? Сколько из нас могли бы повлиятели повлияли на жизни миллионов людей, как Честер? И сколько из нас обманвывалось, полагая, что наша жизнь имеет значение, потому что мы имеем какое-то отношение к нему, вместо того, чтобы постараться развить свой собственный потенциал? Меня отвёл в сторону один из музыкальных сотрудников. Я прочитал вашу статью в Billboard Довольно трогательное. Не забывайте обо всех хороших мгновениях, которые у вас были с ним. Группа помогла обрести смысл жизни миллионам. Вот и всё воодушевление, какое мне требовалось. Вернувшись домой, я нашёл значительную часть своей жизни в пыльных уголках гаража. Массивные коробки с журналами, факсами, почтовыми сообщениями, заметками, кассетами и компакт-дисками. датируемые годами с 1995 по 2003. Коробки, в которых, по моему мнению, хранилось нечто важное, достойное воспоминаний через 20 с лишним лет, но скрытое, потому что все эти вещи напоминали мне о боли и разочаровании, которые я испытал во время работы над альбомом Hybrid Theory. Едва я открыл коробки, как на меня нахлынули тысячи разных чувств и воспоминаний. Но вместе с болью Пришла и радость. Покойся с миром, Честер. Благодарности Писать эту книгу было очень трудно. Она изматывала меня физически и эмоционально. Мне нужно поблагодарить многих людей. Честера и Саманту Беннингтонов, Ли Лабина за более чем пятьдесят лет дружбы, моих стажеров из Калифорнийского университета, Зака Боренстайна и Мейси на Керотину, Ариану МакКлинтон, Ариану Марри, Роба Макдермота, Дени Хейза, Скотта Харрингтона, Роба Голдклинга, Мейси Грей, Дэрила Суона, Фило Куартараро, Майкла Ненса, Майкла Тедеско, Ричарда Блэкстоуна, Нила Портного, Джумак Юина, Джейкаба Бантона, Джейсона Лэжна, Джекоби Дика, Алекса Бергера, Майкла Арфина Патриана Миллера, Диджея Литало, Скотта Козиола, Честити Эшли, Карман Гонсалес. Мою маму за то, что заставила учиться меня на отлично, пообещав купить барабанную установку, моих собак Кеннона Моджа и доктора Чапса за их терпение, пока я отсутствовал дома и находил новую музыку, и, конечно, членов Linkin Park. После поминак мы не общались. Но я считаю честью для себя то, что стал частью истории этой невероятной группы. Надеюсь, моя повесть об упорстве и о поисках своего пути вдохновит кого-нибудь на собственные свершения. Об авторе. Джефф Блу, Эй-Эндер-специалист, продюсер, сочинитель песен, музыкальный издатель, юрист, журналист и менеджер, выпустивший несколько платиновых альбомов и способствовавший продажам альбомов с миллионными тиражами. Он работал в A&R отделах таких корпораций, как Warner Brothers, RCA, Interscope, Atlantic, Virgin, Jive Records и Zombo Music. В 2008 году он был удостоен награды BMI как лучший сочинитель песен, В 2017 году награды лидер музыкальных мнений года и в 2018 году голливудской награды за жизненные достижения. Как сочинитель заключил контракты с Universal Music, Warner Brothers, Capitol, Zomba и BMG Music Publishing. Его статьи публиковались в журналах Billboard и Hits. Он выступал с лекциями по всему миру. Помимо Linkin Park он работал с My Sides Gray, Limp Bizkit, Korn, Daniel Lempauter. Last Good Night, Hoopstang, Better Than Ezra, диджея Машба и над саундтреком к фильму «Королева проклятых» с певицей Алией. В 2020 году выпустил музыкальные документальные фильмы и закончил работу над своим первым киносценарием. Живет в Лос-Анджелесе, где окончил Калифорнийский университет и получил диплом юриста в юридической школе Лойола.